Погнутые доспехи погибших были покрашены в цвета его племени, а искаженные мертвые лица под измятыми шлемами принадлежали его друзьям. В загонах жалобно блеяли голодные козы. Среди обгоревших останков шатров стояли плотно закрытые сундуки, не попадалось чужой раскраски на латах. Это не могло быть грабительским набегом враждебных соседей. Сутки назад, а может и прошлым вечером, когда гром-шок в степи подыскивал место для привала, здесь началась бойня. Беспричинная, бессмысленная, безжалостная. Оглушенно озираясь, он наступил на что-то твердое и круглое. Всего лишь метательный керн. На шершавом каменном боку Засохшая кровь и немного волос Древнее безумие, выпущенное на свободу гномами Заставило орков забыть прежние обычаи Скрипя зубами от гнева и отчаяния Громшок зашагал туда, где еще торчал Похожий на скрюченные пальцы покойника Остов его шатра Скалогрызу почти удалось придумать, как избавиться от ненавистной веревки, когда зеленокожий великан вернулся. Повязки на его лице больше не было, и сквозь кривую дыру в щеке виднелись зубы. В правой руке он держал устрашающего вида изогнутый нож, а левую сжимал в кулак так, что побелели костяшки. Убьешь меня? Рваная морда! Спокойно сказал скалогрыз, не отрывая глаз от лезвия ножа. «Может, и правильно. Все умерли, я остался. Зачем мучиться дальше?» Нагнувшись, орк без усилия перепилил путы на запястьях и щиколотках. Потом протянул гному левую руку, разжал кулак. На широкой зеленой ладони лежали костяная игла, и толстая шёлковая нить.